Я сел за стол, откуприл о бутылку нарзана и спросил, о чем идет речь. Выяснилось, что товарищ голый, администратор, опытный, искушенный, в принципе доверяй, но проверяй, навел справки о гражданине Ойри Ойри Р.П. и сведения о семейном положении этого гражданина. оказались столь неблагоприятными, что товарищ голый мнением положил гражданина Ойру Ойру Р.П. впредь на порог не пускать и от ухаживания и иных матримоний в отношении товарища Ирины отстранить, а товарищу Ирине объявить выговор и предложить ей в дисциплинарном порядке забыть и думать. Об указанном гражданине Ори Ори Р. п Выяснилось далее, что к отстранению от матримоний старший из магистров отнесся легко, если не сказать легкомысленно, но мучается теперь вполне обоснованным страхом, что Орк выводы о т с т р а н е н и е м не закончились. И весьма возможен неофициальный за кулисный сговор между местной администрацией в лице товарища Голова и тройкой в лице товарища Вунюкова, а н е в и д а н и и т о в а р и щ е м о й р й о й р й Р.П. Спрута Сперидона как своих ушей без зеркала. Короче говоря, старший из магистров потерпел сокрушительное поражение и был отброшен. на исходные рубежи. Не менее решительное поражение, как оказалось, потерпел и грубый темный уголовный Витька Корнеев. Ничего кроме серых и черных слов вытянуть из него не получалось, но сами за себя говорили: во-первых, знакомый бидон с жидким пришельцем, стоящий в углу и готовый к возврату в комендантово лона, а во-вторых. крайне угнетенное состояние духа темного и уголовного Корнеева, свидетельствующее о переживаемой им ужасной нравственной трагедии. Можно было только догадываться, что именно произошло. И мысленному взору являлись тогда великие грустные ж Анжоакома, укоризненный Федор Семенович и беспощадно брезгливый. к р е с т о б а л ь Хунта, произносящий перед поникшим Корнеевым какие-то волшебные силы слова, которые нам не дано было услышать. И слава богу. В отличие от двух своих собратьев магистров Эдик Амперян не признавал себя потерпевшим окончательное поражение. Однако то, чему он оказался сегодня свидетелем, зверское избиение Клопа Говоруна. бездарное рассмотрение дела з а р а з ы л и с к и и решительная расправа со злосчастным коровьим вязлом изрядно потрепала его оптимизм. Решение же по заколдованному месту принятое немедленно после одного из лучших эдиковых психологических э т ю д о в повергло его в панику. Следовало серьезно подумать о состоятельности методов. позитивной реморализации в применении к неуязвимой тройке. Я закурил сигарету и, перестав сопротивляться, с головой погрузился в волны меланхолии, затопившей номер. Мне было совершенно ясно, что фортуна повернула к нам свою спину.